владимир воробьев каприска вождь ничегоков часть 1 голова 1 каприска и павлик первое знакомство павлик проснулся и сразу увидел маленького человечка ростом с кошку. он сидел на спинке павликовой кровати и болтал ножками волосы у него торчали во все стороны Лицо и руки грязные-пригрязные. Рубашка вылезла из штанишек, а те надеты задом наперед. Павлик сказал, «Какой ты смешной! Ты кто?» «Я каприска, пропищал человечек и уставился круглыми глазами. «Откуда ты взялся?» «А я убежал». «Убежал? От кого?» Каприско не ответил. Он сказал, «Давай, Павлик, со мной дружить». «Давай. А что мы будем делать?» Каприска опасливо посмотрел на дверь и предложил. «Ты только слушайся меня во всем, вот увидишь, как будет весело». В это время дверь открылась и вошла бабушка. Каприска незаметно юркнул под кровать. «Пора вставать», — сказала бабушка. Павлик хотел послушаться, но Каприска из-под кровати тихонько пропищал. «Скажи, не хочу», — Павлик сказал, «не хочу». «Это еще что за новости?» – удивилась бабушка. «Ты заболел?» Она потрогала его лоб и сказала. «Ты здоров! Поднимайся! Не капризничай!» Павлик хотел одеваться, но капризка из-под подушки шепнул. «Скажи, не буду одеваться!» Павлик захныкал. «Не буду одеваться!» Бабушка рассердилась. «Мы в детский сад опоздаем! Надевай чулки!» А капризка опять свое. «Плачь, плачь! Дрыгай руками, дрыгай ногами!» «Увидишь, как здорово получится!» Павлик во весь голос заплакал, замахал руками, задрыгал ногами. Бабушка стояла у Павликовой кровати и удивлялась. Она сама одела Павлика. И тогда каприска пропищал ему на ухо. «Вот видишь, как интересно! Тебя уговаривают, одевают. Скажи, не стану умываться!» «Не стану умываться!» — закричал Павлик. Бабушка за руку потащила Павлика в ванную. Когда они сели завтракать каприска прошмыгнул под стол и говорит оттуда скажи не хочу есть не хочу есть сказал павлик бабушка опять удивилась что с тобой от чего ты сегодня такой она булку маслом намазала сахарницу пододвинула и варенье дала вишневого оттолкни чашку оттолкни бормотал каприска павлик оттолкнул чашку с чаем Она разбилась, и горячий чай полился под стол. «Ой-ой-ой!» – заверещал каприска Бабушка заставила Павлика выйти из-за стола. Это было уже не весело Потом бабушка повела Павлика в детский сад. Она не видела, что Каприско увязался с ними. «Шлепай по лужам, шлепай по лужам!» – учил он Павлика. «Увидишь, что будет!» Павлик изо всей силы топнул ногой по воде. «Еще, еще!» – подзадоривала каприска Павлик заляпал бабушки платье. Она бронила его, а Каприско смеялся от удовольствия. «Скажи, не пойду в детский сад!» – подучивал он. «Плачь, кричи!» Павлик повис на руке у бабушки, заголосил на всю улицу. «Не пойду! Не хочу!» Все прохожие остановились. Они показывали на Павлика и хвалили его. «Смотрите, смотрите, какой замечательный артист!» Как здорово он капризных детей передразнивает. А может он и вправду капризничает, беспокоились другие. Знаете, кто из таких детей вырастает? А капризку никто не увидел. Привела бабушка Павлика в детский сад. Павлик остался, а бабушка ушла. Павлик хотел спросить капризку а что теперь будем делать? Но тот куда-то исчез. Вдруг... Каприска выглянул из-за девочки Наташи. Она упрямилась и никак не хотела отпускать свою маму. Только Павлик хотел позвать Каприску, а кто-то уже за спиной другого мальчика очутился. «Толкни Павлика, толкни Павлика!» — лопотал он. «Увидишь, что будет!» Мальчик толкнул Павлика и заплакал, потому что кто-то его самого ущипнул. «А, ты так!» — закричал Павлик на Каприску. «Ребята, смотрите! Вот он, Каприска!» Он всех нас поссорить хочет. И тут все дети увидели Каприску. Каприска захлопал глазами, показал ребятам язык и запрыгнул на люстру. «Ловите его! Ловите!» – закричали все. Прибежала няня с веником. Сердито сказала, «А ну-ка покажите Каприску, я ему задам!» Каприска крикнул, «Ха! Не поймаете!» и показал нос. Потом прыгнул с люстры на шкаф оттуда на пол и помчался в другую комнату. Все бросились за ним. «Вот он, вот он!» – кричали ребята. Каприско носился по всем комнатам, сверкая злыми круглыми глазками, увертывался. Он опрокинул стульчики, рассыпал игрушки. На кухне Каприско влетел в бидон с молоком. Только выскочил, плюхнулся на горячую сковородку. «Ой-ой!» – взвизгнул Каприско и кувырком скатился с плиты. В раздевалке ребята чуть было не схватили Каприску, да он вдруг растянулся на полу и притворился мертвым. Все остановились, а Каприска встрепенулся, скок на подоконник, прыг в форточку и был таков. Все тогда думали, что он убежал навсегда.